Глава вторая, в которой почти ничего не происходит, зато у Духарева появляется ощущение, что у кого-то поехал шифер. Или у него самого, или у всего окружающего мироздания. Позади послышался скрип и топот. Серегу нагонял экипаж странного вида, разболтанная телега, влекомая сивой лошадкой. По обе стороны телеги, держась за борта, трусили двое мужичков-боровичков, бородатых, низеньких и коренастых. Завидев Духрева, мужички тут же влезли в телегу и продемонстрировали ему пару топоров. Духрев набычился, но, пометуя о панках, сошел с дороги. Получить топором по башке не улыбалось Телега прогрохотала мимо, но шагов через двадцать Остановилась. «Эй, паря!» – окликнули его. «Куда ноги несут?» «Никуда!» – буркнул Духарев, тоже останавливаясь. «Денег у меня нету!» Мужички захихикали, потом один махнул рукой. «Давай к нам!» Духарев помотал головой. «Не бойся, дурень!» – крикнул второй мужик. Борода у него была рыжая, а у первого – желтая. Вот и все различие. «Не боись! Мы не тати!» «Сало хочешь?» Духарев подошел, запрыгнул на телегу. Второй мужик также молча протянул ему шмат соленого сала и черную лепешку, крепостью соревнующуюся с кирпичом. Первый свистнул, и лошаденка потрусила дальше. «Тебя как кличут?» – спросил рыжебородый «Сергей». «Диковинное имя». «Ты что, Хузарин?» «Тю, голомята, какой хузарин! Видишь, как сало трескает», — вмешался Желтобородый. «Ну, всяко бывает», — отозвался Рыжий. «Я вот голомята, а умник этот Трещок. Мы купца гораздо людишки. Вольные, не холопы. Сам чей?» «Ничей», — Серега энергично работал челюстями. «А где ж такие лбы растут?» — ехидно осведомился Трещок. «Ты часом не детки водяного внук?» «Нет» кратко ответил Духарев. «А чё смурной такой допужливый? Да Обидел кто?» «А вам такие с мордами размалёванными не попадались?» «Оба мужичка захихикали. Попадали, — сказал Трещок. То перши лебеды ваташка. И снова захихикали». «Что смешного?» — буркнул Серега. Показалось ему, бородачи над ним издеваются. «Нас не трогают», — пояснил Трещок. Перша гораздо высредненькой сватается. за всегда привет передает. «Только Гораст все одно девку не отдаст», — сказал Голомята. «Перша богатый, да и Гораст не поберушка. За не отдаст, за Ватажника не вжись». «Перша ранее Гриднем у Оследского воеводы был», — поведал Трещок. «Да воевода выгнал, умничал много». «У кого-то из нас крыша точно поехала». Отстраненно подумал Духарев. А может, и не поехала? Может, это староверы какие-нибудь? Или там духоборы? А почему, собственно, нет? Вон эти, которые кришну харят. Еще и не в таких прикидах ходят. — Чет одежка на тебе чудная, Серегей. Желтобородый трещок пощупал Духаревскую рубашку. — Танка больно. Холстина, чай, не нашинская? — Нет, — буркнул Серега. А все же от сам будешь, паря!» Желтобородова снедало любопытство. «Издалека!» — отрезал Духарев. Трещок шевельнул плечами. «Дело твое!» и заговорил уже с голомятой. К их беседе Серега прислушиваться не стал. Все равно непонятно, о чем речь. Телега катилась не быстрее пешехода и рессорами оборудована не была. Духарев привык к другим скоростям. Но уж лучше трястись на телеге, чем лежать под ногами у еще какого-нибудь перши. Серега попытался осмыслить происшедшее. Происшедшее не осмысливалось. Нет, Духарев, конечно, не доктор философских наук, но башка у него варят. Это все признавали. Хотя бы потому, что Серега дважды, причем честно, без взятки, поступал в универ. А что вылетел потом... Так это не по глупости, а по другим причинам. Правда, бабки зарабатывать головой у Духарева пока как-то не получалось. Да и не требовалось. Отслужил Серега в десантуре, куда с разрядом по биатлону он попал, считая автоматом. В армии, правда, умение стрелять пригодилось меньше, чем умение бегать. А в зоне боевых действий он провел всего 8 дней. Хватило выше крыши. Получил касательное по черепушке и 10 месяцев прокантовался в госпиталях. Люди в белых халатах все никак не могли решить, съехал у него шифер или нет. Нормально отслужил, короче, повезло. Дорога вильнула и вывернулась на опушку. Теперь слева зеленел лук, а пониже, за камышами, блестела речка. На речке чернели лодочки. Мирная такая картинка. Впереди Серега увидел высокий черный забор. Из-за забора поднимался дымок и доносился мерный звон, будто кто-то лупил ломиком по рельсе. Телега миновала черные ворота, подпрыгнула на досках, перекрывших небольшой ручей, и покатилась дальше. Спутники Духарева перестали болтать. Трещок задремал, а голомято кривым ножом выстругивал лошадку. Занимался, так сказать, народным промыслом. Живая лошадка бежала сама по себе. Спустя некоторое время впереди открылся холм, а на холме — городок. Поселок сельского типа, деревянные домики с черными крышами — На макушке холма дома покрупней. Что-то типа монастыря, только почему-то без крестов. Еще Серегу прикололо, что вокруг поселка высоченный забор. Опасливо живут староверы. — Слышь, голомята, а речка ваша как называется? Мужик отложил лошадку, ответил обстоятельно. — Речка наша Сулейкой зовется, а впадает в двину, — что к Граду Полоцку течет. Бывал?» Серега помотал головой. «Откуда ж ты идешь, паря?» — удивился Голомята. «Лицом-то вроде наш, искривичий, а говор мне незнакомый». И добавил с важностью. «Дивно это мне, бывалому». Пока Голомята неспешно рассуждал о местных диалектах, Духарев безуспешно пытался соединить реальность с невозможностью. В географии Серега спецом не был, но где течет река Двина, знал прекрасно. И где город Полоцк стоит, тоже знал. Он еще мог поверить, что в какой-нибудь Дикой Сибири есть места тронутые цивилизацией. Но не по эту сторону Уральских гор, ни машин, ни линий электропередач, Серега потрогал затылок. «Шишка. Вполне реальная и довольно болезненная. Какой там сон. Значит, шифер все-таки поехал?» Повозка подкатилась к воротам. У ворот голый лохматый парень точил топор. «Здорово!» – крикнул ему голомята. Здорово, флегматично ответил парень. Качок, даже не качок, боец. Мускулатура у парня не накачанное мясо, а реальная железная мышца, как у покойника Брюса Ли. Голомята покопался в сумке, выудил монетку, бросил парню. Тот поймал. «Как съездили?» – спросил он. «Не в убытке». «А это кто с вами?» Серега не сразу понял, что речь о нем. По дороге прибился. Его Перша обобрал. Парень отложил топор, встал. Ах, да играется Перша, посулил он, оглядел Духрева, констатировал. А ничего, парниша, здоровый, не пропадет. Кличут как? Серегей, вместо Духрева ответил Голомята. Ишь ты, удивился парень. Чего умеешь, Серегей? Зубы выбивать, мрачно ответил Духарев. Парень ему не понравился, наглый, как тамбовский бычок. Парень, впрочем, не обиделся или намека не понял. Коля, так, Голомята, вези его наверх. Может, сгодится в княжьи люди. Дело, согласился Голомята, свезу. И хлестнул лошаденку. Трещок так и не проснулся. Дорога шла узкая между заборов. По обе стороны деревянные тротуары. Лошаденка топала не спеша, гоняла хвостом мух. Все вокруг было такое настоящее, слишком настоящее для самого крутого глюка. Серега почесал стриженную макушку, поскрепел мозгами и... Принял все как есть. Ничему не удивляться, не возмущаться и не борзеть. По крайней мере, пока ситуация не прояснится. А пока рассматривать ее как приближенную к боевой. Провоевал Духарев совсем немного, но успел усвоить накрепко. Главное выжить. Те, кто удивляется, возмущается и умничает... Возвращаются домой за счет Под номером двести Не борзеть, однако и клювом не щелкать